Мы говорили очень мало, почти все время говорил сам Завойко. С моими мыслями он согласился с первых слов. По его словам, также смотрел на дело и генерал Корнилов. В конце разговора Завойко предложил нам прочесть выпускаемую им в печать краткую биографию генерала Корнилова, корректура которой была прислана ему для просмотра. Биография эта вскоре появилась в армии. Мы условились о дальнейшей связи. С тех пор я несколько раз видел Завойка во время его приездов в Петербург. Как-то раз, зайдя к нему, я увидел сложенные в углу какие-то разноцветные флаги. На мой вопрос, что это такое, он сообщил мне, что армия готовится к наступлению, что армия генерала Корнилова должна вторгнуться в пределы Галиции. Надписи на замеченных мною флагах Призыв славянским народам Карпата России к восстанию против австрийского Ига в борьбе за свободу, которую несет им армия русского генерала Корнилова. Надписи были на языках местных галицийских народностей. В этом заказе знамен в этих надписях сказался весь завойка. Предстоящий переход в наступление скоро перестал быть секретом и для широкой публики. Да, конечно, и для врага. Новый министр революционной армии Керенский беспрерывно метался на фронте, произносил истерические речи и призывал революционные войска спасать завоевание революции. Маршевые пополнения шли на фронт, неся красные плакаты с призывами «Война до победного конца!» «Все на фронт! Лучше смерть, чем рабство!» и так далее. Несмотря на революционный порыв, эти маршевые пополнения большей частью разбегались по дороге. В середине июня я получил телеграмму за подписью дежурного генерала 8-й армии, полковника графа Гейдена, коей и спрашивалось согласие мое на назначение меня впредь до освобождения дивизии командиром бригады 7-й кавалерийской дивизии. Я ответил согласием. Однако проходили дни, все более и более приближался час перехода армии в наступление, а приказа о назначении не было. 18 июня армии Юго-Западного фронта атаковали противника. Восьмая армия генерала Корнилова вторглась в Галицию. Фронт противника был прорван, наши войска овладели Галичем и Станиславовым. Казалось, после долгих месяцев победа вновь озаряла русские знамена. Наконец, 30 июня я получил телеграмму о назначении меня командующим, но не бригадой, а 7-й кавалерийской дивизией. Через день я выехал в Каменец-Подольск. Наступление революционной армии. 6 июля я прибыл в Каменец-Подольск.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 я спешил застать генерала корнилова еще в армии и не теряя ни минуты получил в штабе фронта автомобиль выехал через черновицы на колымыю со мной ехал поручик граф шувалов